Глава десятая. Я реально прихерел. Софья Андреевна продолжала ворчать, но больше на своего верного супруга, который иногда любил придуриваться. Наверное, многие, кто обладает огромной силой, вскоре начинают вести себя как инфантильные дети. Чего стоит только генерал Кутузов? Да и Нахимов недалеко от него ушел, играя в пирата. Были и вполне нормальные, те же граф Бердышев или директор Горький. Хотя насчёт последнего я не был бы так уверен. Зато на меня княгиня не держала зла. Ей даже начала испытывать ко мне родительскую симпатию. Все же помощь с цветами внесла свою лепту. В доме Лев Николаевич откинул половицу, за которой красовалась обычная деревянная дверь в погреб. «Заодно баночку с малиновым вареньем достань». И огурцы в трёхлитровой банке, попросила Софья Андреевна, когда князь полез вниз. Так, ребятки, погодите, мне надо еще распечатать, кинул напоследок Толстой и скрылся. Баланчик проскользнул за ним. Все же мое любопытство не унять. Что ж там за погреб такой с данными по метеоритам? Вот только то, что я увидел, слегка шокировало меня. И, не удержавшись, я присвистнул. «Ты чего?» — удивился Есенин. Захотелось посвистеть. В голову ничего у умнее не пришло. А увидел я непривычный погреб, а огромную пещеру с несколькими уровнями, искусственными и натуральными плато. Судя по масштабам, общая площадь занимала весь участок под землёй и парочку соседних. Тут были огромные экраны с информацией и мини-лаборатория. Да чего уж там. Даже небольшой автопарк имелся с военными машинами. Таких я точно не видел в каталогах военной техники. Конечно, отдельная стена была забита разными банками с вареньем, с и прочим. Куда ж без этого в погребе? «Нравится. Сам всё делал», — заговорил Толстой с болванчиком. Странно, но он не должен был его заметить. «Честно, не знаю, как это получилось», — Лора стояла у погреба. и заглядывала внутрь. У её ног крутился лисенок и тоже совался в яму. «Я всё учла». «Ладно, проехали», — махнул её рукой. «Он вроде не ругается». «Раз уж ты тут», — продолжил Лев Николаевич. «Подцаби-ка». Пришлось отправить детальки, чтобы помочь поднять банки для Софьи Андреевны. Пока князь копошился внизу, княгиня тоже не сидела без дела. Она быстро переоделась в домашнее и пошла на кухню приготовить поесть. «Так, мои дорогие, руки мыть и ужинать», выглянула она с поварёшкой. «Голодными вас никто не отпустит». Солнце потихоньку садилось, и мошкара начала лезть в лицо всё на Тут открылась ещё одна приятная функция брони. Она создавала вокруг владельца небольшую прослойку, которую не могли... пересечь мелкие насекомые. Возможно, она еще от чего-то спасает, если добавить немного энергии. Но это как пойдет. Мы встали друг за другом у рукомойника, где каждый сам себе наливал воды. «Слушайте, а какая предрасположенность у Софии Андреевны?» Меня распирало от любопытства, потому что Лора мне так и не ответила, мол, она практически ничего не чувствует. «Она не обладает магией». Не поворачиваясь ко мне, ответил Саша, энергично нажимая на рукомойник. «Она простой человек». «Сказать, что я офигел, значит, ничего не сказать». «Это что-то новенькое», — услышал голос Лоры. «А как так? Разве такое возможно?» — удивился я. На что получил пренебрежительный смешок от Дункан. «А почему нет?» — пожал плечами Есенин. «Она жена князя, достойная этого титула». «Ты не смотришь, что она такая цветочная бабушка?» «Во всем, что касается княжества, документации и переговоров, ей нет равных, разве что Островский. Вот я бы посмотрел, как они спорят. Надя твоя даже близко не стоит». «Надя?» — удивилась Дункан. «Что за Надя?» «Его юридический представитель и заместитель», вытирая руки вафельным полотенцем, сказал он. «Ты про нее знаешь?» «Не думал, что Саша вообще любит забивать голову лишней информацией, но, кажется, я ошибался». «А ты думал, что я возьму с собой парня, хоть одаренного, но не пойми какого?» — улыбнулся Саша. «Хотя можно было бы». «Была б такая нотка страха предательства», — мечтательно сказал он, и, смакуя мысль, закрыл глаза. Когда мы вернулись в дом, Лев Николаевич уже вылез из погреба с документами. На столе стояли блины и пирожки, жаркое, жареная рыба, салат и горшочек с кашей. «Когда выходим?» — спросил я у своих. «После ужина», — сказала Дункан. Князь раздал по папке каждому из нас. «Что это?» Тут были обычные координаты и какие-то странные приписки. Мимикс слизь обыкновенная — 2 км», «Лавовый голем лес людоед — 10 км», И подобное было написано на листке. «Координаты», — ответил Лев Николаевич, как будто это всё объясняло. «Пусть разок увидит», — улыбнулась Дункан. «А то остынет». «Саша, после еды загляни в кузницу за доспехами», — напоследок сказал Толстой. И все мы расселись за столом. Китсуни поставили маленькую тарелочку в угол, и он с удовольствием уплетал еду. Хвостики дрожали, а тарелочка бренчала. Что с энергией? Пока я ел, решил заодно проверить все системы. Что-то мне подсказывает, сегодняшний поход будет сильно отличаться от моего опыта в Киеме. «Да ее просто нахрена!» — она не скрывала эмоции. «Апгрейдов хватит на всех!» «Погоди, пока не спешим!» — поспешил остановить эту сорвиголову. «Посмотрим, чем отличается эта зона, что в ней уникального и что это хрен за координаты?» «У меня пока никаких догадок», — сделала она вид, что обеспокоена. «Хотя я-то знаю, ей только повод дать сделать апгрейд». Нас сытно накормили, и даже Китсуня упал на бок с кругленьким животом и облизывался. После этого мы вывалились на улицу, довольные ужином. Софья Андреевна постаралась на славу. Также заметил, что у меня порции чуть больше, чем у остальных. Благодарность за спасенную грядку. Александр заскочил в кузницу, где Толстой проапгрейдил его косуху. Странно, но со стороны она выглядела, как обычная куртка. «Я тебе в шипы и на набойки вставил парочку артефактов для твоей м -м, магии», — размыто пояснил Толстой. Надеялся, что это поймет только Саша, хотя мы все знали о его способностях. Просто Лев Николаевич опять начал чудить. «Благодарю», — кивнул Саша, и они подали друг другу руки. Вот только я почувствовал, а потом и увидел, что это было непростое прощание, своеобразная демонстрация силы. Мы с Лорой читали нечто подобное в учебниках. Старая традиция, популярная около двухсот лет назад, обычно практиковалась в прощаниях между князьями или сильными магами. Но сейчас об этом вспоминают только в качестве дани прошлым традициям. Давление начало усиливаться. Даже трава под их ногами затрепетала. «Надеюсь, за это Софья Андреевна не будет ругаться». Оба человека выпустили такой большой объём энергии, что ее стало видно невооружённым глазом. Словно два равносильных поля столкнулись и сейчас пытаются поглотить друг друга. Поначалу у Саши была только светлая аура, а у Толстого, как он и говорил, тёмно-зелёная. И оба поля равны. Но потом Есенин вошёл во вкус. Улыбка слегка изменилась и уже была не дружелюбной, а как у человека, который жаждет крови. Постепенно к его ауре начала распространяться тёмная энергия, смешавшаяся с белой в равных пропорциях. «Ха -ха, всегда нравится этот момент», — проговорил невозмутимый Толстой. И вот аура Есенина начала постепенно поглощать ауру князя. «Эх, сорванец, еще не научился, значит!» Толстой странно улыбнулся, и его борода, брови и глаза вспыхнули золотым огнем. Волосы встали дыбом, а земля и мелкие камни начали подниматься в воздух. «Записываешь?» — завороженно, наблюдая за представлением, спросил я у Лоры. «Обижаешь. Мы это потом с тобой часами будем разбирать». Она тоже видела подобное впервые. Золотое смешалось с зелёным, чёрное — с белым. И все же опыт и сила постепенно взяли вверх. «Вот тебе и сильнейший маг», — прошептала Лора. Весы сил чуть качнулись в сторону победы князя, и тот сразу отпустил руку Саши. э молодец, намного лучше», — он похлопал Есенина по спине. «Ну всё, топай». Потом он подхватил Дункан, буквально подняв её над землёй, как игрушку, и крепко обнял. Мне показалось, или я слышал хруст костей. Надеюсь, с Дункан после этого всё в порядке. Мы тоже обменялись рукопожатиями. «Мы потом так попробуем», — подмигнул Толстой и сказал тише. «Судя по тому, что я видел, мне стоит напрячься». «Лучше так, иначе исход может быть неожиданным». Эти слова рассмешили Толстого. Он развлекался или подначивал меня? Посмотрим. Но мне и так есть чем заняться. Ещё столько предстоит узнать. Через коридор мы прошли одни. Софья Андреевна и Лев Николаевич стояли в проёме и махали нам руками. «Транспорт уже ожидает вас!» — кивнул мужчина из кабинки. «Отлично!» — хлопнул я в ладоши. И мы пошли на ту сторону. Пицунью я взял с собой. Софья Николаевна дала мне небольшой нагрудный рюкзачок, который мог закрываться сверху, чтобы лисёнок не выпал. Наши мотоциклы стояли чистенькие на площадке, где Лев Николаевич размахивал молотом. «Я уж думала, что пешком нас поведёшь», — сказала Дункан, надевая шлем и перекидывая ногу через своего железного коня. Я присмотрелся к мотоциклам. Всё же Толстой с ними поколдовал. Они были утыканы артефактами разного назначения. Стояли усилители ускорения, а также новые колеса. Он поменял их на внедорожные, широкие, с толстой резиной. А ведь для этого надо было разбирать и собирать практически всю моторную ось. И когда Толстой это умудрился сделать? — Так, двигаемся вот сюда, — сказал Есенин, ткнув в бумажку от Толстого. — Едем. «Не торопимся. Времени у нас вагон и маленькая тележка». Э, мне вообще-то надо через пару недель вернуться обратно». Э, мне вообще-то надо через пару недель вернуться обратно». Немного остудил я его бунтарский пыл. «Фу, рокеры так не говорят». Он опять вернулся к тому образу, нацепил очки и завёл мотор. «Твой питомец умеет отслеживать твари?» «А чего там, конечно, умеет». Тогда говори, если будет что-то весёлое». «А под весёлым, значит, толпы монстров, разгуливающих мне метеоритов?» — улыбнулся я. «Именно!» — крикнул Есенин и сорвался с места. Дункан тоже поддала газу, и его мотоцикл встал на заднее колесо. Бойчоппер так не умел. Пришлось грустно вздохнуть и просто поехать на координаты. Болванчик не только отслеживал окружающую живность но также показывал мне общую картину. В целом, больших различий, кроме цвета купола метеоритов, не было. Такие же куски иных миров, которые наслаивались один на другой. Замки, стекла и палок, пустыни, в песках которых плавали огромные скаты, невиданные джунгли, ульи, муравейники, футуристические строения из других галактик. Да... Всё же этот пояс отличался от виденных мной ранее. Тут было больше всего — метеоритов, руин монстров. Но и они немного не такие, как у нас. Какой-то общий тон, словно на них наложили фильтр холодного оттенка, как фотоплёнки. Были и новые создания. Лора подметила, что тут превалируют масса и размеры. Если в нашем южном поясе монстры не намного больше, и они полагались на скорость, ловкость, свирепость и количество, то вот тут эти качества ничего не значили. Проехав дальше, мы увидели в полукилометре от нас высоченных, размером с пятиэтажку, создание на четырёх длинных ногах, похожих на палки. Морды были маленькие, но в животе открывалось отверстие, из которого выглядывало жало, похожее на кнут. И подобного было полно. Китсуне с интересом наблюдал за всем этим, и только пытался грозно тявкать. Но у него не получалось перекричать три мотоцикла. Мы направлялись вглубь зоны около двух часов. За это время я заметил парочку скоплений монстров и сообщил остальным, где они. Хотя что-то мне подсказывало, Саша и так всё знал. Мы размотали около сотни неповоротливых, но очень агрессивных гонщих кабанов, которые легко догоняли наши мотоциклы. Вот только у нас еще были мечи, и они отлично рубили головы направо и налево. Так мы пробили десяток свирепых страусов, хотя от этих животных там и разве что маленькая голова на длинной шее, в остальном это шестиногое создание с костяным панцирем, в который ловко пряталась лысая башка, а еще они отлично сгорали в пламени, хотя за страусами мы не напрашивались. Они сами выпрыгнули из огромных пальм и ринулись на нас всем скопом. Но ну, что нам делать? Не убегать же!» Также я заметил особенность. Если к Дункану и Сенину монстры лезли смело, не боясь даже напороться на мощную магию или смертоносное оружие, то, увидев маленького скалящегося лисенка, у меня на груди страусы немного сбавили напор. «Ого! Это они его так боятся!» — удивился я, когда мы практически доехали до места назначения. «Судя по всему, они в курсе, что это за зверёк», — умилилась Лора. Из воздуха появились две руки и погладили китсуню по головке, а тот и расплылся от удовольствия. Её тёплые руки также коснулись и меня, и я получил свою порцию ласки. Энергия бушевала внутри, так что можно было позволить себе такую маленькую шалость. «Просто для справки, я могу не только по лицу тебя гладить». Рядом с ухом появились красивые губы помощницы. «Лара, сделаем вид, что я этого не слышал, хорошо?» «Ну и ладно», — фыркнула она, выписав мне напоследок челбан. «Я говорила про массаж плеч, дурак. Я знаю, о чём ты думаешь». «Я тоже знаю, о чём ты думаешь», — парировал я. «Ни о каком массаже плеч речи не шло». Мы прибыли. Огромный тёмно-синий купол. По всем признакам понятно, что он скоро лопнет. если не уничтожить большую часть монстров внутри. «Так, ну что, первая точка», — сказал Есенин, заправляя очки в бандану. «Дальше мы движемся вот сюда и вот сюда. Переночуем?» «Ну, найдем, в общем, где. Думаю, Миша не нежная особа, которой надо принимать в ванны перед сном». «Если вы перед сном не принимаете грязевые ванны, то сойдет», — кивнул я. «Но зачем нам в метеорит?» Пока задача была непонятна от слова совсем. Сейчас необходимо пересечь метеоритный пояс и оказаться в Северной Империи. Какие уничтожения метеоритов? Что за хрень? Как зачем? Немного прокачать свои навыки, отточить командную коммуникацию, сплочённость, дружбу, веру, надежду и любовь. Ты чего? Это ж база!» — улыбнулся Есенин. сама видишь. перевела со смешного на обычный Дункан. «Нам надо зачистить метеорит и закрыть его?» — спросил я. «Нет, но ну, не совсем», — начала подбирать слова Айсидора. Саша надоело нас слушать. Он только хмыкнул и заехал в купол. Ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. По ту сторону нас встретил довольно необычный ландшафт, а точнее снежная буря. По виду скалистая поверхность в горах. Вот и пригодились внедорожные колёса. Позже мы увидели первых монстров. Это были дымчатые барсы. Дымчатые в прямом смысле. Если им угрожала смерть, они могли превращаться в дым и пропускать сквозь себя все атаки, как магические, так и физические. Убить их можно только, когда они в твёрдой форме. Вот только они не учли, что у меня есть болванчик. Он подкрадывался им со спины и разносил черепушки. Дункан также удивила, ловкая под годовой момент, и сносила голову одну за другой. У Саши тоже было всё просто. Он засовывал руку в дым и в прямом смысле поглощал барса в себя. Такие покатушки у нас заняли около трех часов. «Нам надо в гору! Обычно это на самой верхней части метеорита!» — крикнула Дункан, пытаясь перекричать снежный ветер. Убивая всё новых барсов, мы продвигались всё выше. И вот, когда последние твари полегли, мы выехали к вершине. первая подала голос Лора. «Это как так? Не поняла». «Это что, галлюцинация?» Однако она выглядела вполне настоящей. Есенин подошёл к Дункан и удовлетворенно улыбнулся. Межговорил говорил, он офигеет!» — хихикнул он. «Всегда нравилось наблюдать за теми, кто видит это впервые», — кивнула Дункан. «А тут реально было с чего прихереть. На вершине горы...» Прямо передо мной находился темно-синий купол еще одного метеорита.